Глава 15 К морю они вышли той же дорогой, что и попали к землянке. Миновали ручеёк, который вывел на пляж. Но это было не то место, на которое их выбросило волной после кораблекрушения. кресточно помнил валуны на том пляже, а здесь только длинная песчаная полоса, которая так и манила к себе. «Мы можем идти по берегу вдоль моря. Возможно, нас увидят, если ищут. А если нет, то надо возвращаться до заката». иначе есть риск заблудиться и не попасть к нашему жилью». Элиза поёжилась и обхватила себя руками. Дул ветер и становилось прохладно. В глубине острова было гораздо теплее. «Я очень надеюсь, что нас найдут». Она верила в чудо. «Если часто находиться на пляже, то есть шанс быть обнаруженными». Крису взял с собой гарпун, который смастерил для ловли рыбы, чтобы поймать её в море на ужин. Но хотелось бы встретить кроликов». Они гораздо вкуснее, и убивать их проще. Было бы неплохо отыскать кокосовую пальму, но пока им попадались только финиковые. Элиза умудрилась найти плоды. Она разделила находку пополам, но Кристиан отказался, за что получил недовольное. «Если ты не станешь есть, то я буду запихивать в тебя еду насильно». «Это забота или...» «Или. Если умрёшь, то я умру следом, поэтому тебе придётся жить». Я так и думал, что это выгода. Усмехнулся он, ощущая возле губ финик. Крестьян не любил их, хоть и родился в финиковой стране. Но на необитаемом острове не приходится выбирать. Кстати, эти плоды очень полезные и калорийны. Отлично. Элиза удовлетворённо кивнула и продолжила собирать финики. Может, наткнусь ещё на что-нибудь. Например, на яблоки. Вряд ли на необитаемом острове есть яблони. Но мы выяснили, что остров посещают люди, раз здесь жил охотник. «Ты думаешь, что он развёл яблоневый сад?» «Нет», — насупилась Элиза. «Хотя после того, как мы нашли землянку, я бы уже ничему не удивилась. Даже яблоневому саду». Ему тоже хотелось в это верить, но Кристиан не привык жить мечтами. «Лучше принять действительность в таком виде, в котором она есть». Именно этому он научился у жизни, когда застал Лусию и Карлоса в постели. «Лучше правда и боль, чем ложь и мнимая вера в лучшее будущее». Кристиан продолжал идти вдоль берега, всматриваясь вдаль, чтобы не пропустить корабль или яхту. Временами он переводил взгляд на Элизу. Она собирала финики в своё красное парео и выглядела крайне серьёзной и сосредоточенной. Сама того не ведая, она делала заготовку впрок. Ужасно не хотелось ловить рыбу, но Кристиан всё же решился и вошёл в море. Но пока он медлил, надо бы нырнуть, затаить дыхание на рекордное количество секунд, Найти косяк рыб и успеть бросить гарпун. Может, какой-то рыбёшке не повезёт, и она станет ужином. «Кристиан!» — на голос Элизы пришлось обернуться. «Что ты делаешь?» «Хочу поймать ужин», — спокойно ответил он. Он знал, чтобы выжить на острове, где нет магазинов, надо всё время искать себе еду. Элиза положила красное парео, наполненное финиками на песок, и побежала к воде, туда, где находился Кристиан. «Зачем? Поужинаем фруктами. Охотиться в море опасно». Она опять переживала или боялась остаться одна? Лёгкая улыбка коснулась губ Криса. «Прощай, Элизабет!» Он отвернулся и нырнул. Девушка завизжала и закрыла глаза, чтобы не видеть, как он по доброй воле тонет. «Господи, что она будет делать на этом острове?» «Кристиан!» — кричала Элиза, выискивая его взглядом. В голове включился счётчик, отсчитывая время. Пять секунд, шесть, семь. Но Кристиан не собирался выныривать. Однажды она прочитала газетную статью, где рассказывалось о том, как двое молодых людей отдыхали в Таиланде. Они решили искупаться. Один парень нырнул и уже не вынырнул. Оказалось, что море таит в себе большую опасность даже возле берега. Подводное течение затягивает в свои сети и никого не отпускает. Тело мужчины море отдало спустя пару дней. он был обглодан рыбами. Элиза заверещала и схватилась за голову. Страшно остаться одной. А к Крису она начала привыкать. Наверное, даже будет плакать над его трупом, который обглодали рыбы. «Замолчи!» Кто-то рявкнул армейским тоном возле уха. Элиза открыла глаза, уставившись на Криса и перестала визжать. «Тебе незнакомо выражение «распугаешь всю рыбу»?» «Он живой!» Элизабет выдохнула. понимая, как сильно стучит её сердце. Она не останется в одиночестве на жутком острове. «Если ещё раз ты выкинешь нечто подобное, я стану кричать ещё сильнее». Нахмурилась она и уперлась руками в бока. «Прекрати меня пугать». «А ты испугалась?» «Конечно». «За себя?» но не за тебя же». Крис усмехнулся и протянул ей рыбину. Она была меньше, чем в водоёме возле водопада, но, видимо, выбора у него не было. Он кинул гарпун в первую попавшуюся. «Вау!» — в руки Элизы попала трепыхающаяся склейская туша. Она едва удержала её. «Надо её оглушить. Но, думаю, ты можешь заорать на неё. Даже не придётся бить по голове», — заявил Кристиан и пошёл вдоль берега. «Гад!» — прошипела девушка, прижимая рыбу к себе, но поплелась за ним. «В следующий раз она не станет кричать. Пусть утонет. Просто очень не хочется оставаться одной». Но ничего, она справится, будет питаться финиками и ждать, когда её найдут. Жильё есть, и дорогу она прекрасно помнит. Вдалеке послышался шум мотора, который заставил Кристиана и Элизабет обернуться. Невероятно, но это был не сон. Волны рассекал катер. Он мчался на большой скорости и казалось, что пронёсся мгновенно. Но за это время Крис успел кинуться в воду. Он размахивал руками и орал что-то на испанском. Элиза ринулась в воду и принялась прыгать. «Помогите!» — восклицала она, подняв руки вверх. Дыхание перехватило, и слова как будто рвались. Голос временами пропадал. Но она продолжала вопить, понимая одно. «Не важно, что кричать. Слова могут быть на разных языках, произнесены разными голосами, но визуально ведь понятно, что люди на берегу просят помощи». Катер промчался быстро, как поезд в метро, не сбавляя скорости на поворотах. Вскоре шум мотора стих, и всё закончилось, так и не успев начаться. Кричать было уже бесполезно, и потому Кристиан замолчал. Он вдохнул больше воздуха, пожал плечами и нахмурился. Помощь была близко. Вот теперь он ощутил себя беспомощным, мелкой сошкой на большой земле. «Господи!» — прошептала Элиза. «Хоть бы он вернулся!» «Была ли надежда?» Кристиан обернулся к ней, не желая расстраивать, но ну и не собираясь обманывать. «Это не полицейский катер. Я бы заметил надпись. Просто кто-то заплыл слишком далеко. Нас пока не ищут. Но у меня есть план». Он схватил Элизу под локоть и стал выводить из воды. «Во-первых, мы напишем на песке СОС, на случай, если над островом пролетит самолёт». «Во-вторых, — заинтересованно спросила Элиза, — А во-вторых, разведём костёр прямо на пляже. Он привлечёт внимание, если хозяин катера по какой-то причине решит вернуться. за одной рыбу пожарим. «Рыбу!» — Кристиан опустил руку Элизы и понял, что обе руки у неё пустые. «А где добыча? А ты думал, что я буду махать ею?» Она заглянула ему в глаза. Элиза напрочь забыла, в какой момент рыбина выпала из рук. Она вообще плохо помнит, что творилось вокруг когда мимо острова на бешеной скорости пролетел катер. В тот момент Элиза представила родной дом, даже ощутила мамин запах и услышала смех Кейт. «Свобода была так близко! А какой рыбе он говорит?» «Я думал, что ты прижмёшь её к груди и не оторвёшь до тех пор, пока катер не доставит тебя на материк». Кристиан махнул рукой, схватил гарпун и пошёл по пляжу. «Горячей еды не будет, но костёр он разожжёт». Возможно, катер вернётся, и люди, находящиеся на нём, обратят внимание на огонь. Элиза ковыляла за ним следом, но внезапно свернула к лесу. Под деревом её ждала ярко-красная парео, наполненная финиками. Вот и отличный ужин. Рыбу они уже сегодня ели. «Кстати», — схватив узелок из парео, крикнула Элиза, — «есть ли смысл разводить костёр днём?» Кристиан ходил по пляжу. выводя гарпуном на песке большие буквы «СОС». Возможно, это была дурацкая идея, но сейчас выбирать не приходилось. И, возможно, глупо разжигать костёр днём, и Лиза права, его не увидят. Будем здесь до вечера. «А как же мы найдём в темноте дорогу до дома?» Испугалась Элизабет, догнала Кристиана и поравнялась с ним. Сперва он игнорировал её и продолжал выводить буквы, но потом начал отвечать на вопросы. «Надо сделать факел. Будем идти по лесу, освещая дорогу огнём». Идея блуждать по ночному лесу почти босиком, пусть даже с факелом, Элизе не понравилась. Но надо использовать любые методы. Она скривилась, и теперь Крис обратил на неё внимание. Наверняка это его позабавило. «Извращенец!» Она отвернулась, поплелась к кромке травы и села, доставая из алого пареофиник. «Откусив половину», И Лиза поморщилась, наткнувшись зубами на косточку. «Ладно, надо есть то, что подарила природа». Она ещё долго сидела, всматриваясь вдаль, переводила взгляд на Криса, который сначала писал буквы на песке, а затем принялся закидывать гарпун в море. И Лиза молилась, чтобы он поймал хотя бы улитку, перестал злиться и начал нормально разговаривать. «Может, он голоден?» «Поэтому молчалив. Кто этих мужчин разберёт?» Элиза оставила финики в Парео и побрела по берегу. Можно сказать, что она принимала солнечную ванну. Ветер обволакивал её ласковым дуновением. Девушка подставила лицо солнцу и закрыла глаза, но крик крестьяны её отвлёк. Кроме того, что-то прицепилось к её длинным волосам. Вспомнились мерзкие водоросли, но сейчас было что-то потяжелее. «Сейчас я его уберу. Даже не знаю, как так получилось». Возле неё уже хлопотал Кристиан, пытаясь снять что-то с её волос. Элиза запаниковала, взвизгнула, а затем монотонно захныкала. Он вцепился в мой палец, я просто одёрнул руку. «Что?» — не поняла она, представив на своей голове клубок змей. «Кто там? Убери их!» «Пытаюсь». Кристиан стоял перед ней и ладонью пытался сбить с волос незваного гостя. Но он крепко держится. И Лиза снова завизжала. На местоимение «он» немного её успокоило. «Значит, не змеи». Хотя клубок... Клубок как раз мужского рода, поэтому рептилии ещё в силе. Наконец Кристиан смог сбить с волос Лизы монстра, и тот шлёпнулся на песок. Девушка схватилась за волосы, издавая напоследок жуткий крик, а Кристиан дальше продолжил свою охоту, но только у её ног. Пришлось кричать и одновременно пытаться убежать, но в то же время хотелось увидеть монстра своими глазами. Элиза попятилась и уставилась на то место, куда Кристиан ткнул гарпуном. «Готово!» — улыбнулся он и поднял гарпун, на конце которого находился краб. Элиза ахнула, скорчила гримасу омерзения и провела ладонями по волосам. Она хотела удостовериться, что больше там нет никого. «Краб — не клубок змей, но приятного мало!» Клешни хватали с такой силой, что от неожиданной боли Кристиан отдёрнул руку. и добыча опять улетела в волосы Элизы. Но они съедят его на ужин, потому что выбора у них нет. Его мясо очень питательно. Кристиан аккуратно кинул краба в ноги к Элизе, и та вскрикнула и отскочила. по карауль пока я ловлю остальных». Конечно, одним маленьким крабиком нельзя накормить даже ребёнка, а тут двое взрослых. Но Элизабет не стала препятствовать. «Пусть ловят им надо поддерживать форму и питаться полноценно». Она сделала углубление в песке и швырнула туда краба, который уже не шевелился. А зачем она вырыла ямку, она и не знала. Интуиция. Вдруг она ошиблась насчёт его смерти. Иногда животные притворяются, чтобы при удобном случае дать дёру. Но вскоре Кристиан стал кидать на берег крабов, и Элизе приходилось загонять их в ямку. Они вылезали, но Элиза палкой скидывала их обратно. Нервничать она начала тогда, когда их скопилось очень много — Кроме первого, который лежал вверх клешнями, остальные были сверхактивны. Кристиан разжёг огонь, когда начало темнеть. Увы, они столько времени провели на берегу, но тот катер так и не примчался. Наверное, он обогнул остров с другой стороны. «Если это так», — сделал вывод Крис, пытаясь достать сладковатое мясо из панциря, «то остров не должен быть большим». «Это хорошо или плохо?» Элизабет перестала жевать и устремила взгляд на Кристиана, но в тот момент он пожал плечами. «На маленькие островки мало кто плавает, поэтому здесь нет инфраструктуры. Тут тебе не курорт». Кристиан не стал делать вывод, решил промолчать о том, что сюда вряд ли кто пожалует. Человек должен либо не знать ничего о необитаемом острове, либо оказаться на нём случайно, как они. Элиза больше не спрашивала, а он не развивал эту тему. Всё равно они будут верить в лучшее. И он ещё воздаст по заслугам тому, кто хотел расправиться с ним. И за смерти Диего он тоже отплатит. Даже если это окажется Лусея, он задушит её голыми руками. Путь до землянки оказался трудным и долгим, ведь они возвращались уже после заката. Факел Кристиана мог вот-вот потухнуть. Приходилось искать сухие ветки и подносить их к пламени. Элиза плелась сзади молча. Говорить не хотелось. За два дня она слишком устала. Зато в голове мыслей прибавлялось. Теперь она представила лица родителей, когда полицейские сообщат о её смерти. «А Кейт? Бедняжка Кейт?» «Кристиан?» — обратилась она к нему, нарушив паузу. «Как думаешь, кто начнёт искать тебя первым?» Он пожал плечами. Как только эта мысль приходила в голову, то сразу гнал её прочь. Главное, чтобы ложная новость о его смерти не достигла Дубая. Не хватало ещё, чтобы на его беременную сестру обрушилось шокирующее известие. Не хотелось, чтобы мама упала в обморок или, того хуже, слеглась с сердечным приступом. Им надо выбраться отсюда как можно быстрее. Гунари поднимет панику. Наверняка позвонит моим родителям в Дубай. Но я надеюсь, что здравый рассудок не даст ей этого сделать, и она сперва обратится в полицию, которая найдёт обломки яхты и сделает заключение, что все мертвы. «А если ещё найдут тела Диего и Хейли, то будет точное попадание. Но я очень надеюсь, что мои родители заставят полицию работать». «Тогда у нас есть шанс вернуться домой», — произнёс Крис и открыл дверь землянки. Он рукой указал Элизе на вход, и она юркнула внутрь. Он зашёл следом, освещая помещение сухой веткой, но сразу же потушил огонь, чтобы тот не сжигал кислород. А лишь теперь Кристиан понял, что жутко вымотался». «А ведь в землянке есть кровать. Сейчас огня нет, он ничего не видит, но складывается ощущение, что ночевать он будет, конечно же, на полу». Элиза молчала, но он слышал, как под ней заскрипела кровать. Наверное, в обычной жизни он бы ей позавидовал, но сейчас желание было одно — спать. «Я лягу на полу», — произнёс он, и его руки коснулись тёплые пальцы Элизы. Она передала ему что-то мягкое и тяжёлое. «Это одеяло». «Оно одно. Я укроюсь простынкой». «Спасибо», — кивнул Крис, расстилая на полу одеяло и отчетливо слыша скрип кровати. Он ничего не видел, но хорошо представлял, как золотистые волосы Элизабет рассыпались по подушке. «Господи!» Кристиан нервно сглотнул, не понимая, почему в его голове нарисовалась именно эта картина. «К чёрту! Он не собирается идти на поводу своего воображения». Кристиан лёг на одеяло, которое служило матрасом, даже не пытаясь найти удобную позу. Он вырубился почти сразу, даже не думая о том, что девушка в комнате вооружена до зубов. Ложками, вилками и даже ножкой от табуретки, которую нашла в углу. Все эти атрибуты хранились под её подушкой, и Лиза касалась их пальцами. Она ждала, когда дыхание Криса станет размеренным, и он погрузится в сон. Только после этого она уснула, но всё ещё касаясь зубчиков вилки.